Ноябрь. Федор проснулся внезапно, но будто от чего-то хорошего. За окном было еще совсем темно. Впрочем, в это хмурое время года не поймешь, когда кончается утро и начинается день. Он взглянул на часы. Половина седьмого, раньше, чем он обычно вставал на работу. Через секунду он понял, что его разбудило. В квартире слышались шаги. Федор выглянул в коридор. Так и есть, жена вернулась. «Извини, что разбудила». сухо сказала она. «Во-первых, здравствуйте». Он потянулся обнять ее, но Татьяна отстранилась. «Нет-нет, я с дороги». «Что ж не позвонила? Я бы встретил». «Еще не хватало тебя гонять». Аккуратно отодвинув Федора, жена скрылась в ванной, довольно недвусмысленно захлопнув дверь перед его носом. Притащив из кухни табуретку, он сел возле двери. Зашумела вода, А он, не кстати, вспомнил, как сидел почти так же под дверью глашной ванной и просился войти, а она не пустила. Фёдор улыбнулся, чтобы не заплакать. «Как съездила!» — прокричал он. «Ты знаешь, нормально, выдур скажу, а ты поставь пока чайник». Он зажег газ, и пока вода закипала, вернулся в спальню и надел треники и футболку. Потом умыл лицо холодной водой над кухонной раковиной и причесался пятерней. Таня вышла минут через пятнадцать. Федор успел не только заварить чай, но и пожарил яичницу. «Как неудивительно, но ты был прав», — улыбнулась жена, принимая у него тарелку. «Ленка приняла меня даже безо всяких разговоров. Я думала, придется все время извиняться и оправдываться. А нет. все таки она лучше меня. Таня, да какая разница, кто лучше, кто хуже? У нас же семья, а не выставка лошадей. Как она восприняла, что скоро станет дочкой зэка?» В шоке, конечно, была. Так плакала. Хотела со мной ехать, но я отговорила. Соврала, что тебя, скорее всего, оправдают. В крайнем случае, дадут условно. Не хочу, чтобы она изводилась раньше времени. Правильно. Ну и про твои травмы тоже поделила на три. Ладно, это лирика. Ты, главное, как? Федор рассказал, что закрыл-таки больничный, и теперь со дня на день ждет, когда его ознакомят с делом и назначат дату суда. «Адвоката нанял?» «Нет. Зачем? Или я не знаю, как дела делаются. Самый распрекрасный адвокат может и зайти на самую пышную пену. А воскобойников по-любому заставит суд вынести максимально суровый приговор. Так зачем напрасно тратить силы и деньги?» «Деньги есть. Они вам с Ленкой будут далеко не лишними, пока я сижу. Я сама хорошо зарабатываю». Федор засмеялся. «Это тебе так кажется». Мы возьмем хорошего адвоката, и это не обсуждается. Он покачал головой. Тань, я понимаю, ты готова заплатить эти деньги, чтобы не просыпаться по ночам от угрозения совести. Ах, я пожалела средств, и теперь из-за этого муж мотает срок. Нет, Таня, не из-за этого. А потому что мощности Воскобойникова позволяет ему закатать в асфальт кого угодно, с адвокатом или без. Сколько у нас рублей? Тысяча? Полторы. Можно год жить, а ты хочешь отдать их какому-то левому мужику, который при первом намеке на Воскобойникова сдаст меня, как стеклотару. Татьяна поморщилась. Фу, как вульгарно ты выражаешься. А что делать? Федор развел руками. изучая диалект своей будущей среды обитания. Не слишком-то увлекайся. Татьяна поднялась из-за стола и собрала тарелки. Ладно, ты не хочешь адвоката, так я сама найму. И уж не обессудь, если неудачно. Или выкинь деньги в форточку. Так будет проще и быстрее». Татьяна усмехнулась и вдруг потрепала Федора по макушке. «Слушай, Федь, что бы там ни было, а за Ленку я тебе все простила». «В смысле?» «Спасибо, что надоумил к ней съездить. Ты просто не представляешь, что для меня сделал, какой камень с души снял. Поэтому я прощаю тебе все-все. Прошлое, настоящее и даже будущее. Федор встал и хотел поцеловать жену. Шагнул к ней, и она не отпрянула, но съежилась так, будто он на нее замахнулся. Улыбка погасла, и Федор отступил. Простить не всегда значит принять обратно.